Глава 10 Зураб расхаживал по корпусу, о чем-то размышляя. Иногда останавливался, смотрел на девушку, все еще пребывающую в бессознательном состоянии, возле которой сидел Николай Витальевич, качал головой и продолжал мерить шагами помещение. «Хватит!» — не выдержал Андрей. «Сядь, а то уже в глазах хребит». «Хватит?» — огрызнул сопроводник. «Конечно, хватит! С меня! У нас какой договор был?» дойти до Кобелева, оттуда либо на Андреевские выселки, либо на филисова так? — Так, так, ты уже пятый раз это говоришь. — И еще пять скажу, — не унимался Зураб. — Ладно, девку притащил полуголую, ты почему мародеров живых оставил? — Я кто, по-твоему, — взвился Андрей, — палач, что ли? — Дурак ты, а не палач, и я дурак, что подписался с вами идти. — Ну и вали отсюда, достал. Зураб с самого утра порывался их бросить, но все никак не решался. И, похоже, только этого и ждал, чтобы пассажиры сами отказались от его услуг, поэтому и тянул так долго с уходом, постоянно подбивая клиентов к расторжению договора. Он молча подхватил свой рюкзак и направился к выходу. «Стой!» — Андрей преградил ему путь. «Карту оставь!» «Ага!» — разбежался. Зураб шагнул в сторону, чтобы обойти, но Андрей отпихнул его назад. Проводник тут же сбросил рюкзак и, проявляя сноровку профессионального борца, набросился на уже бывшего пассажира, пытаясь сбить с ног. Андрей ударил локтем сверху вниз, обрушивая всю свою силу на позвоночник противника. Раз, другой, третий. Зураб впечатал его спиной в стену. «А ну прекратить!» Раздался рядом с ними голос Николая Витальевича. Андрей не подозревал, что отец может так громко говорить. Пенсионер с удивительной для него силой схватил Зураба за одежду и отшвырнул в сторону. Потом встал перед сыном и с гневом посмотрел на него. «Ты что делаешь?» «Батя, нам без карты не пройти!» Дыхание сбилось, голос осип. Николай Витальевич с минуту смолча смотрел сыну в глаза, потом сказал. «Пусть идет!» Бросил осуждающий взгляд на проводника и вернулся к девушке. Зураб взял рюкзак, вызывающе посмотрел и вышел из помещения. Андрей презрительно скривился, присел на ближайший подоконник и с мрачным видом погрузился в размышления. Ему совершенно не нравилась ситуация, в которой они оказались. Ночная прогулка показала, насколько тяжело перемещаться по зоне даже с помощью счетчика аномальной активности. Но если без него еще как-то можно обойтись, бросать перед собой палки, гайки, камни, любые другие предметы, то без карты практически нереально держать нужное направление. «Сынок!» — позвал Николай Витальевич. Андрей не сразу его услышал, пытаясь придумать, как быть дальше. варяк повысил голос отец. «Да!» — встрепенулся наконец он. «Кажется, она приходит в себя». Андрей подошел и посмотрел на девушку. Та еще лежала с закрытыми глазами, но начала издавать тихие стоны, похожие на рыдания, мотать головой из стороны в сторону и морщиться, будь то от боли. Длинные светлые волосы разметались, закрыв шею и плечи. «Нет!» – пробормотала она. «Паша!» Сдрогнув всем телом, девушка открыла глаза. Несколько секунд смотрела на незнакомых мужчин непонимающим взглядом, потом вскрикнула, резко села и отпрянула, вжавшись в стену. «Тихо, дочка, тихо!» – Николай Витальевич успокаивающе поднял руки. «Тебя здесь никто не обидит!» «Тихо, тихо!» Она испуганно смотрела то на него, то настоящего рядом Андрея. Потом, словно вспомнила что-то, опустила в глаза вниз на свою одежду, сжала в кулаке ткань куртки, который надели на нее, принялась рассматривать ее. «Не волнуйся», — Андрей говорил спокойным, уверенным голосом. «Они ничего не успели. Я вовремя до вас добрался». Она стыдливо опустила взгляд, сглотнула и, не поднимая глаз, спросила. «Паша!» Без объяснений было понятно, что она имеет в виду одного из своих спутников. «Твоих друзей я спасти не смог, прости». Губы девушки задрожали, она отвернулась, закрыла лицо руками и зарыдала. Николай Витальевич положил ладоней на плечо, но она резко дернулась, сбрасывая мужскую руку. «Опа! Что тут у нас? Спящая красавица очнулась?» Неожиданно раздался голос Зураба от входа. «Чего вернулся?» – недовольно фыркнул Андрей. «Совесть проснулась». «С моей совестью все в порядке, а вот твоя может очень скоро копыта отбросить вместе с тобой. Мародеры идут. Сюда? Нет, в гости, к тете Глаше. Уйти уже не успеем. Я тут редко бываю, тропы не знаю. Нагонят на открытом пространстве и каю к нам. Какого хрена им надо? Я же никого не трогал. И мне за что мстить. Это мародеры, варяк и мне нужен повод, чтобы пристрелить кого-нибудь. К тому же, как ты думаешь, сколько девок в зоне? Они от такого трофея не откажутся». «Я не трофей!» — угрюмо произнесла девушка, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Стало бы им этой ночью, если бы не этот вот герой!» — Зураб кивнул в сторону Андрея. «Но ничего, не переживай. Скоро у тебя появится еще один шанс. Кореец, помоги мне!» — сказал проводник, закрывая дверь и берясь за щиток. Вместе с Николаем Витальевичем они укрепили дверь. «Но не сиди, не сиди, варяк стал подгонять Зураб. «Ты же военный. Думай, как нам здесь обороняться?» Андрей осмотрел помещение, хотя и так знал, какие средства и его распоряжение. «Кровати, закрываем окна и дверь», — сказал он. «Несколько штук в дальний угол, сделаем там баррикаду». В следующие десять минут они растаскивали и расставляли щитки и пружинные панцири. Андрей не заметил, как к работе подключилась спасенная им девушка. Он увидел это, когда он уже помогала Николаю Витальевичу передвинуть в угол койку. «Сколько их? Четверо?» — спросил варяку проводника, вытирая пот со лба рукавом. — Ага, жди. Четверо их было ночью, когда ты мог всех перестрелять. Теперь я насчитал их Наверное, отставшие дружки подошли. Кстати, — Зураб повернулся к девушке, — из-за чего они за вами гнались? Девушка посмотрела на него, провела рукой по волосам и сказала, «Наш с проводник артефакты нашел, золотой шар, еще какое-то сердце». «Русалочье сердце», — подсказал Зураб. «Да», — кивнула девушка. «Потом нас встретил человек, один из этих. Сказал, что это их территория, и мы должны все отдать». Проводник отказался и пригрозил оружием. Человек ушел, но сказал, что что вернется. Девушка не смогла сдержать судорожный вздох, похожий на всхлип. «И вернулся, причем не один», — закончил за нее сталкер. «Потом спросил странным тоном, будто знал что-то, но хотел услышать это от девушки». «И все? Больше не было причин? Только арты?» Она непонимающе посмотрела на сталкера. «Да, только это». «Уверена?» – проводник заглянул ей в глаза. «В чем дело, Зураб?» – поинтересовался Андрей. «Ни в чем», – сразу отмахнулся проводник. «Ладно, ясно все. У тебя имя-то есть?» Девушка опустила взгляд. В куртке, которая была велика и на несколько размеров, она выглядела хрупко и трогательно, Андрей мог только удивляться, как прошлым вечером не догадался, что третий из непрошенных гостей, тот самый щуплый и невысокий, девушка. «Чих!» — сказала она после некоторой паузы. «Как?» — Зураб криво усмехнулся и покачал головой. Андрей не находил ничего смешного. Хмуро посмотрел на проводника. Девушка отвернулась и спросила у Николая Витальевича, что еще нужно сделать. В этот момент снаружи раздался выстрел, и пуля, пробив насквозь дверь, попала в противоположную стену. «От зараза!» — воскликнул Зураб, стоявший недалеко от входа и вздрогнувший от неожиданности. Все сразу присели. Николай Витальевич увлек девушку за баррикаду. Андрей и Зураб бросились к простенкам между окон. «С моей стороны трое!» — сообщил проводник. «Я вижу двоих!» — сказал Андрей, с трудом разглядывая происходящее снаружи через грязное стекло. «Эй, сталкеры!» Раздался высокий, чуть с фальцетом, голос мародера. «Мы знаем, что вы там. Нам только девка нужна. Никого не станем убивать. Девку отдайте». Зураб посмотрел на девушку, потом на Андрея. «Ну что, может, отдадим?» – негромко спросил он. Андрей даже не пошевелился, лишь сложил пальцы левой руки в фигуры из трех пальцев и показал проводнику. Зураб ухмыльнулся и крикнул. «Не, самим нужна. У вас и так уже было время». «Хватит мне мозги полоскать. Открывайте дверь, иначе мы ее сами вышибем, и тогда не только девку заберем, но и все, что у вас есть». «Да ладно, не гони!» — крикнул в ответ Зураб. «У тебя и полоскать-то нечего. В артефакте больше мозгов, чем в твоей голове». Спустя несколько секунд пули начали дырявить стены. Тут же растянувшийся на полу Андрей определил на слух, что стреляли только из одного автомата. Видимо, таким образом мародер решил ответить на оскорбление. Зазвенели стекла в окнах, осыпаясь осколками. От стен кусками отваливалась штукатурка. «Ну, ну ты чего?» — снова крикнул Зураб, присев и закрывая голову руками. «Направду не обижаются!» Бандит стрелял, пока у него не закончились патроны в рожке. Затем наступила тишина. «Может, хватит его злить?» — негромко спросил Андрей. «Чем меньше у них боеприпасов, тем лучше». «Ага». «Но если ты не заметил, то расходует он их, стреляя в нас. Лучше так, чем прицельно». Андрей осторожно высунулся и посмотрел, как изменилась обстановка снаружи. Двоих мародеров, которых он видел раньше, на прежних позициях не оказалось. Это вызвало у него сильное беспокойство. «Я своих не вижу», — сказал он, пытаясь представить, что могли сейчас предпринимать бандиты. «Штурмовать корпус вряд ли станут. Не настолько они глупы, чтобы рисковать жизнями ради сомнительной добычи». История, конечно, знала примеры войн, начинавшихся из-за женщин, но сейчас не тот случай. Значит, будут брать измором. Словно в ответ на его мысли зазвучал высокий голос бандита. «Ладно, не хотите по-хорошему, значит, сидим дальше. У нас времени навалом». Вслед за его словами вновь загрохотали выстрелы с трех разных сторон. Пули разбили рамы в окнах, превратили в решето дверь. Помещение наполнилось пылью от раскрошенной штукатурки. Зазвенели и покатились по полу, выбитые из кроватных щитков, металлические стержни. Андрей лежал на серых от грязи половых досках и смотрел по окнам, опасаясь, что к ним подкрадутся мародеры. И не напрасно. Краем глаза он заметил тень, заслонившую свет, и не целясь выстрелил. «Зураб! Окна!» Проводник сразу понял, о чем речь, перевернулся на спину и тоже открыл огонь. Они ни в кого не попали, но заставили противника отступить. Андрей подполз к окну, по которому стрелял, приподнялся на колено, просунул ствол между прутьями щитков и выстрелил вслед убегающим бандитам. Один из них вскрикнул и схватился за ногу. Второй подхватил его и поточил за собой. Их спины оказались отличной мишенью. Долю секунды Андрей целился в них. Он точно знал, что если выстрелить, то убьет обоих. Кровь прилила к лицу, в ушах зашумело, дыхание перехватило, время замедлилось. Фигуры бандитов маячили в прицеле, палец замер на спусковом крючке. Андрей следил за ними, пока они не скрылись за углом корпуса. Опустив оружие, он сел на пол, прижавшись спиной к стене и тяжело задышал. Лишь через какое-то время он заметил, что стрельба закончилась. «Кажется, я одного зацепил», — сказал Зураб, отползая от другого окна. «Я тоже. Чем больше у них раненых, тем лучше». «Ага, проще будет от них скрыться». Засиживаться нельзя, чтобы этот урод не говорил, но думаешь что ждать они станут максимум до ночи. А потом... Продолжать ему не требовалось. Всем и так было понятно, что последует потом. Как будем выбираться? Есть мысли, варяк Не знаю. Через дверь нам выйти не дадут. Окна тоже под прицелом. Вряд ли все. Нет, но помнишь, мы видели только пятерых, а ты говорил, что их семеро. Двое наверняка осматривали корпус и ставили ловушки. Я бы так сделал. «Возможно, возможно», — протянул Зураб и задумался. Спустя минуту спросил, «Ну и как нам выйти? Стену, что ли, ломать?» «Можно попробовать, но если начать долбить, услышат. Не услышат, если будут в этот момент стрелять». Андрей задумался над словами проводника. «Нет, больше не будем их провоцировать», — сказал он после размышлений. «Неизвестно, сумеем ли проломить стену, зато лишний раз под огнем окажемся». Он на корточках добрался до дальней стены, возле которой прятались за баррикадой отец с девушкой. «Бать, вы как?» «Всё хорошо, сынок», — бодро ответил Николай Витальевич. «Вы там осторожнее, не высовывайтесь». «Ладно», — кивнул Андрей. «Слушай, потребуется ваша помощь». «Что делать?» — с готовностью отозвался отец. Варяг огляделся, не поднимаясь от полз назад, подобрал металлические прутья и быстро вернулся назад. «Держите». Два стержня он отдал Николаю Витальевичу и девушке, один оставил себе. Нужно продолбить кладку. Отложив автомат, он забрался за парикаду, определил на стене место, взял пруток обеими руками и ударил. Штукатурка посыпалась на пол. В рот и нос моментально полезла пыль. Андрей расковырял до кладки достаточно большой прямоугольник. Потом начал выдолбливать раствор между кирпичами по его контуру. Девушка пристроилась рядом и тоже принялась за работу. Нужно делать все быстро и тихо, чтобы не услышали снаружи, — сказал Андрей. — Будем меняться, но один из нас, либо Зураб, либо я, всегда должны караулить. — Понятно, — ответил Николай Витальевич. Девушка молча кивнула, не прекращая своего занятия. Он уступил свое место отцу и перебрался к Зурабу. — Хорошо придумал, — одобрил проводник. — Может, что и выйдет. — Будем менять их по очереди. Я батю, ты девчонку. — Тихо, — усмехнулся Зураб. «Какая тебе разница? Прозвище как прозвище?» «Да я ничего, просто мальчишеское какое-то, но ей очень подходит, а почему не пойму?» «Духи не высовывались?» Андрей приподнялся и осторожно выглянул в окно. «Вроде нет пока. Куда пойдем, когда выберемся?» Проводник достал карту, и они стали обговаривать дальнейший маршрут. Вдруг Зураб замолчал и насторожился, прислушиваясь к чему-то. «Что?» – шепотом спросил Варяг. Проводник поднял палец, призывая к молчанию. «Кореец! Чих!» — окликнул он и показал, чтобы все замерли. Андрей вытянул шею, выглядывая в окно. Но, видимо, Зурабов встревожили не мародеры. Проводник медленно наклонился и прижал ухо к доскам пола. Снова поднял палец, требуя тишины. Минуту он внимательно вслушивался, потом распрямился, с облегчением вздохнул и сказал «Показалось! Продолжайте!» «Что это было?» — хмуроц спросил Андрей. «Почудилось, что под полом кто-то скребется», — объяснил Зураб. «В зоне всяких тварей полно. Надо начеку чеку быть». Закончив обсуждать с проводником путь, Андрей перешел к другому окну и стал наблюдать за обстановкой со своей позиции. Когда Зураб сменил девушку возле стены, Андрей показал ей, где лучше расположиться и велел сразу сообщать обо всем, даже если просто покажется. Иногда он украдкой поглядывал на нее». Вся испачканная пылью, с растрепанными светлыми волосами, которые она кое-как собрала в пучок на затылке, использовав вместо заколки длинную щепку, девушка все равно выглядела крайне очаровательной. Вдруг она встрепенулась, вытянула шею, высматривая что-то, и повернулась к Андрею, проговорив испуганным голосом. «Зураб!» — сразу позвал он, выговорил в окно, убедился, что с его стороны все чисто, и перебежал к девушке. Проводник тем временем бросил пруд, взялся за автомат и быстро подошел. Едва Андрей приподнялся, намереваясь посмотреть, что так встревожило Чиха, как по корпусу начали стрелять. Пули расщепили косяк окна и разорвали пружины кроватного панциря. Андрей развернулся, схватил в охапку девушку, пригнулся сам и прижал к полу ее. Тонкие пальчики Чиха схватили его за предплечье и сжали до боли. Сквозь доносящуюся снаружи льбу и виск пуль Андрею вдруг показалось, что он услышал, как под полом в центре помещения кто-то скребется. Но угроза по ту сторону окна была настолько весомой и серьезной, что изучение странных звуков он решил отложить на потом. Обстрел длился недолго. Зураб успел сделать всего два выстрела вслед скрывшимся бандитам. — Отсуки, запугивают, — зло проговорил проводник. — Напоминают, что мы в западне и никуда нам не деться. «Сынок, не помнишь, в каком рюкзаке аптечка?» Вдруг спросил Николай Витальевич. Андрей с тревогой посмотрел на отца и почувствовал, как холодеет в груди. Все лицо Николая Витальевича было в крови. «Батя!» — негромко воскликнул Андрей. Но рядом с отцом уже оказался Зураб и резко сказал. варяк за окнами следи! Чих, дай мой рюкзак! он тот, да!» «Да не волнуйся!» — махнул рукой пенсионер. «Кусок кирпича отскочил и кожу на лбу рассек. Ерунда!» Найдите мне, чем лицо вытереть и перекись. Андрей положил ствол автомата на подоконник и наблюдал за улицей сквозь прицел, старательно отгоняя от себя дурные мысли. «Ничего серьезного», — сказал позади Зураб. «Царапина». Он передал Николаю Витальевичу заботам девушки а сам подошел к Андрею. варяк сказал негромко проводник, «боюсь, до темноты не успеем. Значит, батю и Чиха сажаем к окнам, а сами к стене». Проводник согласно кивнул. Они взялись за работу, не жалея сил. Николай Витальевич и девушка дежурили возле окон. Зурап и Андрей останавливались, только чтобы попить воды, и продолжали долбить стену. Вынужденный перерыв наступил часа через два, когда бандиты снова начали стрелять по корпусу. Опять досталось двери, окнам и стенам. В этот раз обошлось без пострадавших, но Андрей подумал, что в следующий раз мародеры откроют огонь уже не для того, чтобы напугать. Считал, что последует нападение, и поделился этими мыслями с Зурабом. Проводник провел ладонью по лбу, покрытому слоем пыли. «Ну а что? Логично. Два раза постреляли для острастки и теперь рассчитывают, что мы подумаем, что и в третий раз будет то же самое. Они воспользуются этим и застанут нас врасплох». Но они ошиблись, и за следующей стрельбой штурма не последовало, хотя все приготовились к обороне. Когда стало тихо, Андрей перевел дух и выстрелил в ответ пару раз. Запоздала и без надежды на попадание. Этокий жест отчаяния для мародеров. «Батя к окнам!» – велел он, а сам бегом вернулся к стене. «Внимательнее! Обращайте внимание на любые мелочи!» Им, Зурабам, уже удалось проковырять раствор насквозь, но чтобы выбить наружу весь кусок кладки, требовалось затратить еще немало усилий. У Андрея началось сводить пальцы от постоянного напряжения – Руки покрылись болезненными ссадинами. Рубашка взмокла от пота. То же самое было и у Зураба, но оба не обращали на это внимания. За работой время летело совершенно незаметно, и Андрей вспомнил о нем только когда стал плохо различать, куда бьет прутком. Начали сгущаться сумерки. Снаружи не так заметно, но внутри помещения весьма явственно. «Идут», — сказал Николай Витальевич. Варяг и Зураб побросали инструменты, схватили автоматы и, пригнувшись, перебрались к окнам. Через несколько секунд мародеры открыли огонь, прицельнее и интенсивнее, чем в прошлые разы. «Батя, за баррикаду!» – приказал Андрей, показал на девушку. «Ее забери!» Николай Витальевич послушно выполнил указание сына, осознавая, что в теперешней ситуации лучше не мешаться под ногами, но тоже приготовил оружие, направив его на дверь, чьих притаилась позади него. Пули высекали кирпичную крошку из стен, звенели пружинами кровати закрывающих окна, с треском расщепляли доски, двери, рам и подоконников. В кроватный панцирь над головой Андрея что-то попало и отскочило назад. Он не успел заметить, что это было, но когда за стеной полыхнула яркая вспышка и раздался оглушающий грохот, понял, что это светошумовая граната. Почти сразу после этого стрельба стихла. Мародеры вновь не решились на штурм, и Андрей начал думать что ошибся в своих предположениях. От твари!» — проговорил Зураб, которого стали выводить из себя эти постоянные обстрелы. «Умеют на нервах играть». Он, пригибаясь, отошел от окна, направляясь к баррикаде, чтобы вновь начать долбить стену, как вдруг доска под его ногой треснула, и проводник провалился по самое колено. Зураб вскрикнул и взмахнул руками. Матерясь, он хотел вытащить ногу, но едва он начал вставать, как неведомая сила дернула его вниз». Проводник закричал от испуга и боли. Андрей кинулся к нему на помощь, подхватил подмышки и стал тащить, но кто-то не менее сильный тянул Зураба вниз, под пол. «А, варяк Давай, давай, сильнее! Батя!» — позвал Андрей на помощь отца. Николай Витальевич и так уже был рядом, вытаскивал проводника, взявшись за его ремень. Зураб, не переставая кричать, направил автомат дулом в пол и нажал на спусковой крючок. От досок полетели щепки. От вспышек выстрелов перед глазами заплясали яркие пятна. Хватка неведомого противника ослабла. Андрей с отцом выдернули проводника из-за подни и вместе с ним грохнулись на пол. Штанина Зураба превратилась в лоскуты, а нога под тканью оказалась изодрана в кровь от бедра до щиколотки. «Вот тварь! Вот тварь!» — дрожащим голосом повторял он, приподнявшись и разглядывая свои раны. «Вроде замочил ты его» сказал Андрей, осторожно тыкая стволом автомата в дыру. «Кто это был?» «Откуда я знаю?» заорал на него проводник. Чих, далеко входя пролом в полу, торопливо несла аптечку. Даже в сгущающемся мраке было заметно, как сильно она побледнела. Под полом раздался громкий шорох. Зура отодвинул Андрея в сторону, в порыве ярости выстрелил в дыру длинной очередью. Девушка от неожиданности вскрикнула и выронила сумку с лекарствами. Сразу подняла и присела рядом с раненым. Андрей помог ей. Срезал ножом остатки штанина Зураба, а тер ими кровь. Чих достала бинты и пузырек с перекисью. Бросила опасливый взгляд на дыру и тут же закричала. Из-под пола на нее смотрели два красных, широко расставленных глаза. Андрей, не раздумывая, метнул нож, а Зураб начал стрелять. В следующее мгновение нечто похожее на ударную волну от взрыва гранаты разбросало людей в стороны. Андрей проехал на спине несколько метров, над ним пролетел его же собственный нож, также отброшенный невидимой силой, и упал где-то под окном. Отец отлетел к стене, ударился об нее, упал и не шевелился. Девушку отшвырнуло в сторону двери. Зураба развернула на живот и протащила метра на полтора. Его автомат ударился от доски возле Николая Витальевича. «Гнус!» – прохрепел проводник. Монстр какими-то странными движениями, угловатыми и одновременно плавными, выбрался из ямы и обвел помещение красными глазками. Андрей, как зачарованный, смотрел на его узкую и вытянутую морду с гипертрофирными человеческими чертами и понимал, что от заполнившего его первобытного ужаса не может пошевелить даже пальцем. Гнус сделал несколько шагов вперед, схватил Зураба за разодранную ногу, развернулся и потащил за собой. Проводник закричал варяк, варяк! Вокруг гнуса появилось тёмное дрожание, и он словно разделился надвое. И каждая из фигур держала ногу Зураба только одна левой лапой, а другая правой. Разбираться, где настоящий мутант, а где фантом, времени не было. Андрей мотнув головой, стряхнул в себя оцепенение, тут же схватил автомат и, не поднимаясь, пальнул длинной очередью. Одна из фигур рассыпалась, словно состояла из миллионов мошек, попавших под порыв ветра. Из второй же полетели черные брызги и куски плоти. Мутан завалился вперед, прямо в яму, так и не отпустив ногу Зураба. «Пусти!» — рал тот. «Пусти, тварь!» Слева раздался громкий треск, скрипнули скобы, и остатки двери вместе с укрепляющими щитками ввалились внутрь помещения. Перекрывая грохот, закричала напуганная до полусмерти девушка. Андрей быстро навел ту сторону автомат. Чих свернулась калачиком на полу и закрыла голову руками. В проеме позади нее показалась темная фигура, за ней еще одна. Инстинктивно Андрей нажал на спуск. Пули прошили двух людей на уровне груди. вскрикнув оба упали. «Вован! Гонза!» — раздались снаружи злобные крики. «Вы, суки! Они же помогать вам шли! Вали их, мужики! Девку постарайтесь не задеть, а замочите хрен бы с ней!» Зазвучали выстрелы, и град пуль обрушился на многострадальный корпус. Андрей поднялся на колени, дополз до девушки, схватил ее за шиворт и поволок к баррикаде. Убедившись, что она спряталась, вернулся за отцом. Зураб тем временем освободился от мертвой хватки мутанта и добрался до своего автомата, потом помог дотащить до укрытия Николая Витальевича, которому начало возвращаться сознание. «Зураб, к окнам Батя, держи дверь!» – приказал Андрей. Добрался до своей позиции, поднял автомат над головой, не глядя выпустил несколько коротких очередей в разные стороны и только после этого решился высунуться посмотреть. Темный предмет размером с кулак влетел в окно, попал в сетку панциря и упал на подоконник. «Наступательная граната!» «Ложись!» — гаркнул Андрей и ничком бросился на пол. Взрыв разворотил окно и оглушил всех находящихся в помещении. На Андрея упал пружинный панцирь. Сбросив его и, держась заглохшие уши руками, перекатился на спину. Потом одной рукой нащупал выпавший автомат и приподнялся. Так и не видя противника, выстрелил несколько раз наугад. «Зураб!» — позвал Андрей громким шепотом. «Надо уходить! Зураб!» Он оглянулся. Может, проводника оглушило сильнее, чем его? Зураб лежал на спине, а из правой части груди у него торчал стержень от щитка кровати. На губах проводника пузырилась кровь. «Твою за ногу!» – выругался Андрей, подбираясь к нему. Несколько секунд смотрел на Зураба, потом зашел с головы, взялся за воротник куртки и потащил к баррикаде. За ним по полу протянулся темный кровавый след. «Батя, прикрой!» Николай Витальевич переводил автомат с дверного проема на окна и обратно. Спрятавшись за укрытием, Андрей распорядился. «Чих, бери автомат! Стреляйте на любое движение!» Он сменил магазин в калаше Зураба, дернул затвор и отдал оружие девушке. Посмотрел на проводника. «Держись», — сказал Андрей, — «сейчас выберемся». Он сунул ствол своего автомата в проделанные между кирпичами щели и несколько раз выстрелил. В лицо полетели мелкие куски раствора и клубы пыли, смешанные с пороховым дымом. Андрей отложил автомат, сел и ударил вкладку ногами. Раз, другой, третий... Снова ствол автомата в щель, несколько коротких очередей по периметру выбранного участка стены, а потом удар обеими ногами. От усилий Андрей вскрикивал каждый раз, когда бил по кирпичам. Наконец, кладка поддалась, и кусок сдвинулся с места. Еще усилие, кирпичный блок вывалился наружу. Позади варяга застрекотал автомат. Он быстро обернулся. Отец стрелял по дверному проему. Андрей нашел в разгрузе Зураба светошумовые гранаты. Бросил одну через вход, второе через окно. Вспышки, сопровождаемые грохотом, последовали одна за другой. Варяг перезарядил свой автомат, сунул в карман еще один магазин, снял с проводника А-счетчик, надел себе, коротко бросил ждать здесь и нырнул в проем. Устройство запищало почти сразу, едва Андрей выбрался из здания. Ориентируясь по показаниям, он обошел несколько аномалий и снова вернулся к корпусу. Услышал, как внутри начал стрелять автомат. Варяг встал на колено возле угла здания, приложил к плечу приклад автомата и осторожно выглянул. На крыльце у входа притаились два мародера. Один стоял, прижимаясь к стене, второй занял позицию для стрельбы с колена. Первый мародер замахнулся и бросил внутрь помещения гранату. Грохнул взрыв, и мародеры ринулись вперед, но тут же упали, сраженные несколькими пулями. Андрей стрелял короткими очередями. В грудь и шею первому, затем туда же второму. У входа теперь лежали четыре трупа. Осталось еще трое. Были ли среди них те, кого они с Зурабом подстрелили утром, он не знал, но очень на это надеялся. Варяг сверился со счетчиком и стал пробираться вперед. Внезапно по нему открыли огонь из расположенных метров 50 деревьев, сразу с двух автоматов. Андрей упал на землю и откатился в сторону, поливая противника ответным огнем. «Башмак! Башмак! Уходи!» раздался крик от деревьев. «Он к тебе идет, башмак! Он Кузю с тапой завалил! Уходи!» Из-за дальнего угла здания мародер выставил обрез и разрядил в сторону варяга, а потом побежал, петляя бандит на ходу перезаряжал оружие и полил дуплетом, даже не оглядываясь. Андрей держал его на прицеле, пока он не добрался до деревьев, за которыми укрылись поддельники, потом выстрелил для остраски поверх головы и тем же путем, что выбрался, вернулся в корпус. «Батя, вы целы?» – спросил он первым делом. «Да», — ответил Николай Витальевич, «только почти не вижу ничего». Андрей посмотрел на девушку. Та сидела, прижав к груди автомат, и тихо плакала. Потом склонился над зурабом. «Держись, не все так плохо. Видел я ранение и похуже». Проводник посмотрел на него из-под прикрытых век, но ничего не ответил. Андрей не врал. Он видел ранение гораздо хуже, и люди выживали. Но им помогали квалифицированные врачи в госпиталях с оборудованием и лекарствами. «Я сейчас», — сказал он. Пригнувшись, добрался до входа, сел к стенке и стал по одному втаскивать внутрь убитых мародеров. Собрал с тел оружие и боеприпасы и только хотел вернуться к баррикаде, как услышал шорох под полом. Из ямы в середине помещения донеслось невнятное мычание. Снова мутанты. Андрей мысленно выругался. «Сколько же можно? Сила на исходе, а теперь еще приходится спешно уходить». Остальные тоже услышали раздававшиеся из-под пола звуки — Чих привстала и с испугом посмотрела на провал, потом на Андрея. «Собираемся!» – распорядился он и поднялся, посчитав, что оставшихся мародеров можно больше не опасаться. «Батя, выкидывай вещи наружу, потом выбирайся сам. Безопасный участок земли радиусом три метра от лаза. За него не выходи, за тобой Чих. Потом поможете мне вытащить Зураба». Николай Витальевич сделал все, как сказал сын. Выбросил рюкзаки и оружие через лаз, потом выбрался сам и помог девушке. Андрей присел рядом с раненым. — Батя, готов? — Да, давай, осторожно. Андрей взял проводника за плечи, но тот друг схватил его за рукав и негромко произнес. — Стой! — Что? — Потом скажешь. Сейчас вытащим тебя. Зураб с необычной силой отпихнул его руку и тут же застонал. — Я останусь. — Нет, — отрезал Андрей тоном, не нетерпящим возражений. Раненый закашлялся. По подбородку потекла темная, в сумерках казавшаяся черной, кровь. Он поднял руку. «Гнусы не отстанут. Надо убить. Я все равно не жилец. Дай автомат и гранату». Проводник говорил тихо, но уверенно. «Зураб, я своих никогда не бросал», — сурово сказал Андрей. «Ты же за нами вернулся, а мог уйти». Губы сталкера растянулись в подобии улыбки. «Значит, договор снова в силе?» «В силе». «Слово офицера?» Андрей кивнул. Зураб обессилел, глаза начали закрываться, но он произнес... «Деньги моей жене отдашь». Подобное упрямство бесило. За жизнь нужно бороться до конца, иначе нет никакого смысла. Он собрался подхватить Зураба и вытащить, не спрашивая разрешения, но проводник снова отбросил его руки. Посмотрел на Андрея и сказал, «Я тебе не свой. Я подслушал мародеров, что откуда-то появились должники и за девку награду обещали, солидную, за нее и за таких, как она». «Сынок, давай я приму», — раздался снаружи голос Николая Витальевича. «Сейчас, бать, погоди», — ответил Андрей и спросил Зураба. «За каких таких?» «Как она и как твой отец, кто зов зоны слышит», — продолжил проводник. «Вот я к вам и вернулся. Продать хотел. Двойной куш». Он снова закашлялся. Андрей вдруг почувствовал себя упустошенным, преданным, но осознать все это он не успел. Сзади раздался шорох. Он только начал разворачиваться, одновременно вскидывая автомат, как невидимая ударная волна швырнула его на стену. Потеряв на секунду сознание, он пришел в себя, покачал головой, несколько раз моргнул, пытаясь сбросить туманную пелену с глаз. И вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть, темный, массивный, отвратительно пахнущий. Зрение немного прояснилось, и первое, что он увидел, Зураб в неестественной позе, лежащей у соседней стены, Выгнувшись назад, прижимаясь лицом к штукатурке, пруток пробил его тело насквозь и теперь торчал из спины. Гнус, тот же самый, что был раньше, или другой, Андрей не знал. Шумно втягивал воздух узким, похожим на клюв носом. Видимо, почуял запах крови и направился к Зурабу. Андрей хотел дотянуться до автомата, но едва мог пошевелиться. Мутант прошел мимо него, возвращаясь к яме и волоча за собой проводника. Глаза Зураба были открыты, и казалось, что в них еще теплится жизнь. Пальцы проводника зацепили за рубашку Андрея. Все, что он смог сделать, это протянуть свою руку и сунуть палец в предохранительное кольцо гранаты на разгрузе проводника. Но сил выдернуть его не осталось. Если бы он мог, то рассмеялся бы над такой иронией судьбы. Мутант почувствовал, что добыча за что-то зацепилась, Развернулся, сверкнул красными глазами и обрушил на Андрея удар гравитационной волны, отбросив его прочь от Зураба. Сознание померкло, а когда вернулось, то он находился уже снаружи корпуса, рядом хлопотал отец, которому помогала чих. В темном небе сверкали молнии, на зону опускалась ночь. Андрей, чувствуя боль во всем теле, поднес к глазам руку, на среднем пальце болталось предохранительное кольцо.